Глава тридцать восьмая. К вечеру радость от близости сурсы рассеивается, как наваждение. Морен вновь чувствует запах костра, на котором сгорела Кирстен, и не может заснуть. В окнах соседнего дома горит свет. Наверное, комиссар Корнет уже вернулся из Вардёхиса. От одной только мысли, что он прикасается к Урси, Морен передёргивает, и она прижимает к глазам кулаки, пока в глазах не начинают плясать точки света. Уже понятно, что заснуть не удастся. Морен встаёт и идёт на мыс. Скоро станет теплее, ночи сделаются короче, и всё, что казалось застывшим и мёртвым, вновь воспрянет и оживёт. Но Кирстен этого уже не увидит. Кирстен ушла навсегда. и её не вернёт никакая весна. марен старается не смотреть на пустырь за Вардёхюсом, где дымится и светится в темноте страшный столб. Но Урса... марен даже не верится, что это было на самом деле. Их губы, наконец, слившиеся в поцелуи, их стоны, вторящие друг другу. Кожа Урса оказалась... такой же нежной и мягкой, как ее представляла марен как бархатистые лепестки в сердцевине цветка. Если бы не тягучая сладость, поселившаяся у нее в животе, и не желтое платье урсы, так и лежащее на полу в ее доме, марен наверное, и не поверила бы, что такое возможно. Все остальные уже вернулись, деревня заполнилась обычными вечерними звуками, Морен думает о пустом доме Кирстен, о болениях, ревущих в темноте. Она испугалась, когда узнала, что Кирстен созналась, и на миг усомнилась в ее невиновности. Этот предательский миг отзывается болью в сердце, и марен еще не готова об этом думать, не готова нырнуть в эту боль. Проходя мимо дома матери, она замечает, что дверь приоткрыта, и кто-то сидит на крыльце. Мама. Фигура на крыльце вздрагивает, оборачивается. Кажется, она дремала, и Марен ее разбудила. Марен подходит ближе. Мама сидит, привалившись спиной к дверной раме. В очаге у нее за спиной полыхает огонь. Рядом стоит пустая бутылка из-под аквавита из папиных старых запасов. Не надо было ее пить. Ему уже столько лет. мы должны были выпить его на твоей свадьбе глухо бормочет мама она поднимает голову и марен видит что ее лицо опухло от слез марэн берет злость ложись в постель мама она хочет уйти уже развернулась но мама вдруг издает громкий вой марэн эрик больше нет да мама И если бы ты не наговорила надейну может быть, ей не пришлось бы бежать. «Нет», — говорит мама, — «Эрик мёртв, и твой папа, и...» Она умолкает, схватившись за голову. «И ты тоже скоро умрёшь». Умарен перехватывает дыхание. «Ты пьяна. Это правда, девочка моя». Мама рыдает, сотрясаясь всем телом. На тебя было указано на дознание Их дом, как корабль в непроглядной ночи, Пол шатается под ногами уморен «Кит», — думает она, — «Кит пришел». Бьется могучей спиной в доски Пола, и уже скоро прорвется наверх и поглотит ее целиком кирстон говорит Морен упавшим голосом меня обвинила кирстон мама качает головой фру оловвс дотор торилл говорила она называла тебя и эдна как раз перед тем как ее повезли на костер она сказала что ты летала с кирстон «На гору». «Какую гору?» «Ведьмину. На мелкогорье». «На мелкогорье», — повторяет марен задыхаясь от злости. «Где Эрик собирал вереск, и где вы с папой гуляли вдвоем, ты думаешь, это проклятое место?» «Нет. Да». Мама захлебывается словами, и у нее текут сопли. Кирстен созналась, фру Олэвсдоттер созналась. «Мама, ты правда думаешь, что я ведьма?» марен чувствует странное леденящее спокойствие. «Ты думаешь, это я утопила Эрика и папу и всех остальных?» Мама воет с таким отчаянием, что даже у Морен сжимается сердце. «Нет!» Мы не знали, мы не ведали, что творим. Мама закрывает лицо руками. Как она горела, марен Как таяла ее плоть и этот запах. О, Боже! Она обнимает себя за плечи и начинает раскачиваться взад-вперед. Господи, помилуй нас, грешных, если бы мы знали. А теперь колесо завертелось, и его уже не остановишь. Морен не слушает дальше. Все уже ясно, как день. Она срывается с места, бежит со всех ног, а мама кричит ей вслед. «Морен, моя девочка, моя радость, прости меня!» Морен не станет дожидаться, когда за нею придут. Деньги у нее есть. Она отложила немалую сумму из того, что Урса платила ей за помощь по дому. Можно взять лодку, как Дина. Может быть... разыскать Дину на Мелкогорье или податься в какой-нибудь город, где ее точно никто не найдет среди стольких людей. Но Урса. Как бросить Урсу после всего, что было сегодня? Убежать вместе? Нет, марен даже не станет об этом просить. Ей становится трудно дышать, мысли вихрем кружатся в голове, подгоняют обратно к малому лодочному сараю, Морен врывается в дом и закрывает за собой дверь. «Морен!» — слышит она голос Урсы. Урса сидит за столом в одной тонкой ночной рубашке, а у камина стоит комиссар Авессалом карнет и держит в руке Урсина желтое платье.